Глава 17 Стирка, рыба и рыболовы, искусство удить рыбу, честный удильщик, рыболовная история Мы задержались в Стритли на два дня и отдали в Стирку свою одежду. Сперва мы попытались сами выстирать ее в реке под руководством Джорджа, но потерпели неудачу.